Глава 14. Как отличить один миф от другого? Некоторые мотивы, вновь и вновь встречающиеся в мифах, часто связывают с одним и тем же персонажем. Задача художника — отличить один миф от другого. Столкновение Геракла с многоголовыми собаками — тому пример. Речь идет о двух собаках. Цербере, принадлежавшим богам подземного царства и охранявшим их врата, и Орфе, хозяевами которого были трехтелый Гирион и пасший его скот-пастух. В мифах эти собаки легко распознавались. Считалось, что у Цербера три головы, хотя случайно могли и преувеличить, наделив его сотни голов, а у Орфа две головы. Однако, аттическое искусство этих различий не знало, и обе собаки обычно изображались с двумя головами. И путаницы не возникало, поскольку контекста было достаточно, чтобы понять, какая именно из собак изображена. Гераклу было поручено добыть бессмертного пса Цербера и показать Эврисфею, тирану, который заставил героя совершить самые немыслимые подвиги. Таким образом, если на оттической вазе Геракла изображали либо поймавшим двухголовую собаку, либо ведущим ее за собой, сомнений не возникало в том, что это цербер. На росписи оттической амфоры Геракл, осторожно держа на готове палицу и цепь, приближается к двухглавому псу со змеиным хвостом. За его спиной Афина с характерным жестом символической поддержки. Цербер наполовину внутри и наполовину вне здания, на которую указывает колонна и часть надстройки. Видимо, таким представлялся вход в подземное царство, которое должен был стеречь пес, не позволяя никому, кто в него входил, когда-либо его покинуть. Изловив монстра, Геракл должен был увезти его. На росписи блюда он, сопровождаемый Гермесом, тащит за собой непокорную двуглавую собаку. В этом контексте Гермес как проводник уместен, поскольку он сопровождает души умерших в подземном царстве. Головы Цербера напоминают львиные, похожи есть грива, и такой образ вполне ожидаем, так как образца мифологического чудовища в природе не существует. За пределами Аттики Цербера часто наделяли полным набором из трёх голов. Как на чернофигурной гидрии, на которой Геракл представляет пойманное чудовище трусливому Эврисфею, спрятавшемуся в гигантском пифосе. Геракл с палицей в поднятой руке и львиной шкурой на голове держит Цербера на свободном поводке, в то время как пёс с тремя разноцветными головами порывается вперёд, ощутившись змеями на носах, лапах и шее. Аскали в пасть и обнажив отполированные белые зубы. Эврисфей в своём кувшине от ужаса вскидывает руки. Орфу, в отличие от его брата, меньше повезло при встрече с Гераклом. Хотя он и принадлежал к тому же семейству монстров, что и Цербер, но бессмертием не обладал. По наиболее распространённой версии мифа, он погиб вместе со своим трёхтельным хозяином Герионом и помогавшим ему пастухом. На внешней стороне чаши подвиг Геракла изображён подробно. В крайнем левом углу умирает поверженный пастух. Над ним возвышается племянник Геракла Иолай. Он в боевой экипировке разговаривает с Афиной, покровительницей его дяди. Тогда как сам Геракл в центре атакует своего трёхтельного противника, замахиваясь палицей в одной руке и сжимая в другой малопригодный лук. Одно из тел Гериона, уже поражённое, откинулось назад. Стоящая за ним женщина в отчаянии ударяет себя в лоб. Между Гераклом и Герионом лежит двухглавый, змеихвостый Орф, со стрелой в брюхе и безусловно мёртвый. Его смерть единственное, что с абсолютной неприложенностью отличает его от бессмертного брата Цербера. Греческие художники отнюдь не были жестокими и не считали непременной своей обязанностью изображать Орфея мёртвым. Одна из самых привлекательных иллюстраций представляет его живым, и смыślёным, благоразумно пытающимся покинуть поле сражения, в то время как Герион получает взбучку от Геракла. О том, что это Орф, мы безошибочно узнаём по связи с Герионом, связи, составляющей его определяющую характеристику. Мифотические художники нередко наделяли Цербера и даже Орфа тремя головами, но могли изобразить любого из них и с одной Для них важнее всего была история, а не количество голов на собаках. Поэтому Цербер мог появиться в любом собачьем обличии, будь то с Гераклом, пытающимся его заорканить, либо после того, как успешно заорканил, или со своими повелителями, правителями подземного царства. Тогда как Орф мог быть только в компании с Герионом, и то не всегда. В конце концов, главным противником Геракла был Герион, а Орф и пастух выступали лишь статистами в сюжете, и их могли игнорировать. В римский период художники полностью сосредоточились на двух протагонистах. И Орф окончательно исчез из изображений, Цербер же напротив, в римском искусстве оставался популярной фигурой со всё более разнообразным набором голов. то с тремя головами одинакового размера, то с большой головой в центре и двумя поменьше по бокам, а то и, как ни странно, с тремя головами разных животных, в том числе и с весьма похожей на львиную в центре. Как правило, он изображался вместе с Гераклом, богами подземного царства, или с александрийским богом Сераписом, ассоциировавшимся с подземным владыкой Аидом. Мы уже знакомы с кентаврами как одиночками, например, с Нессом, перевозчиком, покушавшимся на честь Диониры, невесты Геракла, так и группами, подобно той, что вошла в раж на свадебном пиру. Мы даже видели кентавров с жёнами и детьми. Но гораздо больше историй, в которых кентавры либо дебоширят, либо сражаются. После того, как лапифы отогнали кентавров от женщин и гостей на свадьбе, они облачились в доспехи и продолжили бой в открытом противостоянии. Эту стадию конфликта воспроизводят сцены баталий вооружённых людей с кентаврами. Отметим, что люди сражаются выкованным оружием, а кентавры деревьями и камнями. Даже имена отражают эту дихотомию. Так одного из кентавров зовут Петрай, повелитель камней, а одного из людей Гаплон, гоплит или тяжело вооружённый пехотинец. Слева трое кентавров, значительная часть их лошадиных тел утрачена, налетают на вооружённого человека, сбивая с ног. Виден только его торс и отведённый вправо щит. замечен и шлем с высоким величественно возвышающимся гребнем хотя почти вся голова сколота это киней прежде он был девушкой но после того как её износил посейдон в качестве компенсации она предпочла стать мужчиной и обрести неуязвимость именно в этом новом обличии она теперь он сражается в рядах лапифов в битве против кентавров Кентавры, быстро поняв, что Кинею уязвим, втаптали его в землю. Сама по себе сцена с кентаврами, нависающими с обеих сторон над вооружённым, частично погребённым противником, оказалась привлекательной и часто воссоздавалась, иногда отдельно, как эпизод этого конфликта. Не только Лопифом пришлось сражаться с целой ватагой кентавров, Однажды и Геракл был вынужден в одиночку противостоять их толпе. Идя через Аркадию, уставший герой навестил своего друга, кентавра Фола, хранителя общего достояния кентавров, пифоса с вином. В знак гостеприимства Фол предложил Гераклу немного вина, и когда снял крышку с винного сосуда, его восхитительный аромат улетучился. На запах вина со всех сторон примчались кентавры. В центре росписи расположен глубоко вкопанный в землю огромный пифос для хранения вина. В таком же сосуде спрятался Эврисфей. Слева стоит Геракл в левиной шкуре, протягивая виночерпию чашу. Справа Фол, он держит рог с вином. Кентавр справа и ещё двое слева приближаются, привлечённые запахом вина. Вскоре кентавры впали в буйство, и Гераклу пришлось прогнать этих непокорных существ, кого-то из них ранив, кого-то убив. Потерянный фол с чашей в руке стоит в дальнем правом углу за Гераклом, в то время как герой отгоняет четырёх кентавров. В этой сцене Геракл показан без специфичных атрибутов, но он легко узнаваем, потому что эта история единственная, в которой одному человеку пришлось сражаться со множеством кентавров. Заметим, что передние ноги кентавров человеческие, как у Несса. И хотя маловероятно, что они так же резвы, как задние лошадиные ноги, похоже, эти кентавры в беге очень ретивы. В архаическом искусстве это могло выглядеть правдоподобно, но по мере того, как искусство становилось более натуралистичным, такие несоответствия стали очевидными, и в конечном итоге кентавры обрели привычный нам вид: до пояса люди, ниже лошади. Стычки Геракла с кентаврами на этом не прекратились. Решив навестить своего друга Диксамена, герой прибыл как раз в тот момент, когда кентавр Эвритеон пришёл требовать себе в жёны не расположенную к нему дочь Гиксамена. Возопетиц дерзнул уложить будущего жениха на кушетку рядом с отцом невесты, а саму девушку с ниспадающей на спину белой вуалью изобразил чинно сидящей неподалёку своё лошадиное тело кентавр предусмотрительно прикрыл но хвост отчётливо виден слева от девушки а часть задней ноги и копыта справа несомненно любезный приём такого претендента на руку дочери потребовал от хозяина несколько более прочной мебели Другой возописец, чья амбициозная работа сохранилась фрагментарно, очень подробно показал, как именно кентавр мог адаптироваться к застольному этикету цивилизованных греков. Геракл, естественно, помог избавиться от нежеланного кавалера. Но был кентавр, который отличался от своих соплеменников во всём, кроме анатомии. Мудрого Хирона родители воспитали иначе, иными оказались и его характер, и личные качества. Образованный и миролюбивый, он обитал в пещере со своей женой и матерью, которые были людьми, и большую часть жизни посвятил воспитанию молодых героев, таких как Юсон и Ахилл, обучая их искусству охоты и борьбы, музыке и медицине. Художники часто изображали юного Ахилла с его необычным наставником, либо в моментах первой встречи, преимущественно греческие его записи, либо во время обучения, преимущественно римские мастера. На римской фреске, вероятно, копии греческого прототипа, в изящном интерьере показан довольно неуклюже сидящий Хирон, обучающий юного Ахилла тонкостям игры на лире. Теперь мы можем оценить разнообразие мифов, в которых принимали участие кентавры, и понять, что отличает их друг от друга. Так, если в сцене задействован один человек и несколько кентавров, то это несомненно история о Геракле и кентаврах, о дурманенных ароматом вина. Даже если у Геракла нет присущих ему атрибутов, эту историю легко распознать. по составу участников. Геракл, соответствующим образом атрибутированный или с подписью, в поединке с одним кентавром может быть иллюстрации стычки Геракла с Нессом или с Евритеоном после банкета, сцену которого мы только что рассмотрели. Если в картине присутствует женщина, то это либо дочь Диксамена, либо жена Геракла, Дигенира. Надписи помогают уточнить личность, но если женщина сидит на кентавре, это безусловно Диенира, поскольку именно перевозчик Нес пытался её изнасиловать. Если рядом с одним или более кентаврами изображены несколько женщин или мужчин, то это фрагмент битвы лапифов с кентаврами. Если сражающиеся мужчины не вооружены, подразумевается свадебный пир, потому что на торжество такого рода воины обычно не ходят с оружием. Вооружённые люди или даже один человек с оружием, ведущий бой с кентавром, идентифицируются с продолжением начавшейся на свадьбе битвы с открытой битвой лапифов в одном из эпизодов, который кентавры втаптывают кинея в землю. Наконец, одиночка кентавр, любезно опекающий ребёнка или кротко наставляющий юношу это, несомненно, Хирон. Проанализировав таким образом мифы, мы, если нам посчастливится увидеть изображение кентавров, безошибочно сможем распознать, кто, что, с кем и почему делает. Но нельзя полностью исключить отклонение, недоразумение и просто путеницу со стороны художника. Некоторые темы особенно были любимы римскими резчиками саркофагов и их заказчиками. Одна из них охота. Занятие это опасное и взыскательное, запечатлённое в сюжете, по мнению римлян, создавало вокруг усопшего ореол мужества и героического благородства. Охота на кабана была особенно непредсказуемой, потому что кабаны мощные, быстрые и хитрые животные. Неудивительно, что все три мифа, включающие охоту на кабана, Милиагр и коледонский вепрь, Венера и Адонис, Федра и Иполит, были популярны у резчиков саркофагов. Смысл охоты и исход были разными в трёх мифах, но было в них и достаточно общих элементов, что побуждало художников искать отличительные детали. Вот эти истории. Мелиагр был главным героем и инициатором охоты на коледонского вепря. Этого чудовищного зверя богиня Диана, греческая Артемида, послала разорять страну в отместку за то, что отец Мелиагра забыл принести ей жертву. Судя по истории об Актионе, слушайте главу 13-ю, и Эфигении, слушайте главу 1-ю, Диана была своенравной богиней, хотя, спасая в самый последний момент Эфигению, показала, что и ей свойственно сострадание. Мелиагр пригласил на охоту большинство прославленных героев своего поколения. Не только мужчины приняли в ней участие. Присоединилась и смелая охотница Аталанта. Именно она первая ранила кабана стрелой, а Мелиагр уже добил зверя. В изображениях охоты на каледонского вепря Мелиагр наиболее заметен. Ни одна из фигур его не перекрывает. Он показан обнажённым и в движении, когда пронзает вепря, бросившегося на него справа. Лучница Аталанта находится между Милиагром и Вепрям. Несмотря на то, что всё доступное пространство заполнено фигурами большей или меньшей степени важности, когда взгляд принаравливается к этой суматохе и неразберихе, он различает три главных действующих персонажа: Вепря справа, Милиагра напротив и Аталанту между ними. Исход противостояния Адониса и вепря был куда менее счастливым. Богиня Венера, греческая Афродита, любила юного Адониса и не поощряла его увлечение столь опасным занятием, как охота. И она оказалась права. Тем не менее, удержать смелого юношу было невозможно, и Венере пришлось его отпустить. В левой части рельефа она неохотно прощается с Адонисом. Позади него стоит наготове лошадь. В правой части Адонис падает смертельно раненный от атаковавшим его вепрям. В центре безутешная Венера сидит рядом со своим возлюбленным, в то время как врач и маленький бог любви безуспешно пытаются облегчить его муки. Порядок воспроизведения истории на первый взгляд вызывает недоумение, поскольку последний эпизод этой истории занимает центральное место на рельефе. Хотя часто сюжеты, представленные на саркофаге, последовательно излагаются слева направо, это не было общим правилом, и эпизоды могли следовать в произвольном порядке. По всей видимости, римляне не возражали против такой временной перестановки истории и, возможно, даже ценили её, если педагог Квинтилиан советовал. Ибо хотя для лучшего изяснения мыслей полезно заставлять детей повторять слышанное и излагать в превращённом порядке, взяв то одно место, то другое. Но это делать надобно только с малолетними, когда ещё они к другому чему не способны и когда начинают лишь связывать вещи со словами. Квинтилиан. Риторические наставления. Книга вторая, глава четвёртая, строфа 15. Перевод Александра Никольского. Любовная коллизия между Федрой и Политом радикально отличалась от отношений Венеры и Адониса и была далека от взаимной нежности. Федра вспылала постыдной страстью к пасынку. Сначала она скрывала свои чувства из-за немогла, но оказавшись между жизнью и смертью и с незапятнанной честью, открылась верной кормилице, и та убедила её признаться в своей страсти Политу. В конце концов, она так и сделала, и тем самым глубоко потрясла невинного юношу. Заядлый охотник и преданный поклонник целомудренной богини Дианы, он оставляет Федору, чтобы поохотиться. На рельефе она, сидящая слева с краю, признается Ипполиту в своей любви. Пасынок с ужасом ее слушает, держа под усцы коня. Затем он выходит... Выход из дома обозначен аркой в центре на открытую местность. В правой части, как и на иллюстрациях к двум предыдущим мифам, мы видим схватку с кабаном, которого Эпалит атакует верхом. Во всех трёх случаях передняя часть саркофага полностью заполнена фигурами, среди которых одни важны для сюжета и их можно назвать по именам, другие персонификации. А лицотворение отваги, присущей охотнику на кабана. Третье просто анонимные статисты, чья роль сводится единственно к тому, чтобы заполнить нежелательные пустоты в декоре. Во всех трёх случаях кабан или, по крайней мере, его передняя часть изображается атакующим справа. Три мифа, проиллюстрированные на римских саркофагах, легко различимы. Мелиагр успешно сражается пешим вместе с Аталантой, стоящей между ним и вепрям. Адонис, который тоже охотился пешим, пал в схватке с вепрям, а Ипалит, в отличие от двух других, охотится верхом. Сцены, где Адонис покидает Венеру или Ипалит уезжает от Федры, Удивительно похоже. На одном римском саркофаге Венера обнимает Адониса правой рукой, но на другом барельефе, несколько иначе трактующем тот же миф, она также сдержанна, как и Федра, явно сбивает с толку на обоих рельефах с мифом об Адонисе то, что он изображен с лошадью позади, когда готовится уйти, хотя охотится он все же пешим. Исследователи предполагают, что сцена расставания Адониса с Венерой скопирована с прощальной сцены Иполита и Федры. В следующей главе мы рассмотрим, как подобные элементы могут кочевать из одной истории в изображение другой истории, порой приводя к настоящей путанице.